Глава тринадцатая. Обоз шёл уже четвёртый день. Я вполне успокоилась. Понимала, теперь не выгонит. Деньги Рон с Цинт взял, хотя и посопел не слишком довольна. Похоже, он был уверен, никто не примет на себя такую обузу, как я. Возчик, с которым я договорилась, получил свою плату «Вперёд», В его же Ронса присутствии, так что до места меня довезут, не бросят. Тогда мне показалось, что деньги его не слишком и интересуют. Он даже не пытался торговаться, хотя я-то, готовая к торгу, назвала минимальную цену. Он просто сказал, «Ладно, не реви только. Пошли к Ронсу, ему ещё заплатишь и грузиться нужно». Мне кажется, он просто пожалел девушку, с трудом сдерживающую слёзы. Как бы то ни было, а меня взяли в хороший и надёжный обоз. Охраны было много. Капитан лично проверял ночью посты и воинов своих держал в строгости. Некоторые возщики по вечерам у костров выпивали, но ни один солдат такого себе не позволял, так что можно было надеяться доехать без приключений. Через день ночёвки были в сёлах но уже дважды спали под открытым небом, на оборудованных каменными кострищами стоянках с легкими навесами от дождя для коней. Вощик сказал, что до войны здесь были села. Сейчас, под тающим на весеннем солнце снегом, видны были только бугры и черные печные трубы, редко и одиноко торчащие среди серых комковатых сугробов. Вощика звали Харт. Молчаливый, непонятный мужчина, который все больше вызывал мое любопытство. Он обо мне заботился. Сперва даже опасалась, что вызываю его интерес как девушка. Все же от Алунны в наследство мне досталась необычная и яркая внешность. Однако ничего такого не происходило. Харт не пытался до меня дотронуться, сказать любезность, дарить подарки или что-либо похожее делать. Даже когда останавливались в весёлках на ночь, и он принёс свежих тёплых булок к ужину, это не было подарком. Он совершенно спокойно взял деньги за половину, а булки мы с ним честно разделили, по одной каждому на ужин и по одной на завтрак. Так что дурные мысли из головы я выкинула. В то же время я наблюдала за другими людьми, кто ехал с нами в обозе рядом, и понимала, его поведение отличается. Не так сильно, чтобы бросаться в глаза всем, но... Для него нормой было подать мне руку и помочь слезть с телеги, перехватить тяжесть, помочь в чем-то на привале. Его манеры не слишком вязались с его внешностью. Это меня и удивляло. Лицо с незначительными, незапоминающимися чертами, мутноватые глаза, нескладная костистая фигура. В обозе я была не единственной женщиной и видела, что мне повезло. Когда останавливались на ночь, он первым делом доставал ведра и приносил мне воды, смыть дорожную усталость с лица и на готовку. Остальные женщины таскали воду сами. Заметив в первый день, как неумело я развожу костер, он что-то нечленораздельно буркнул и с тех пор разводил его сам. Более того, Каждый вечер он собирал сушняк и хворост в еще заснеженном лесу, кидал охапку в телегу и вечером, сразу после остановки обоза, мгновенно разводил костерок, чтобы я погрелась. Женщины же ползали по снегу сами, иногда проваливаясь по пояс и, выходя на место стоянки с охапками хвороста и веток за спиной, стянутых веревкой, распрямлялись с трудом. Потом уже Харт приносил воду и шёл заниматься конями. Выгуливал, чистил, кормил, укрывал на ночь попонами. Заморзки хоть и не были слишком сильные, но к утру пар изо рта немного шёл. Готовила я. Так как-то само собой сложилось, хотя этот момент мы с ним не оговаривали. Ничего сложного. Кашу, в которую крошила окорок, похлёбку с сушёными грибами и пряностями — Маленький мешочек пряностей мне подарила на прощание тетушка Ваера. «Ты, Луночка, в суп щепотку кинешь, это к минут за десять до готовности. Они такой вкус и аромат дадут. Чудный просто. Я завсегда у жармы покупаю. Умеет она сушить правильно. А за носки спасибо тебе, детка. Сохрани тебя сила в пути и дай она тебе жениха красивого и богатого». Тогда я подумала, что раз магия в мире пропадает, следующие поколения начнут упоминать силу так, как в моем мире упоминают Бога. Хотя мысли о том мире посещали меня все реже и реже. Я вживалась в этот. Странный, непривычный, но все же интересный. За день в телеге я успевала изрядно подмёрзнуть, хоть и надевала на себя кучу тряпок. Но лежать всё время, укрывшись большим покрывалом из слегка облезшей овчины, было совершенно невозможно. Тело затекало, требовало движения. Да, под овчинами было тепло, но ужасно скучно. Это продолжалось до тех пор, пока Харт, заметив, что я бесконечной елозию в телеге, то садясь, то вновь забираясь под шкуры и ворочаясь там, не хмыкнул и не достал из своего мешка с вещами две книги. «Грамотная», — говорил он мало и отрывисто, как бы сберегая слова, и голос был такой же невыразительный, как он сам. Нет, не противный, но совершенно незапоминающийся. Я растерялась и даже не знала, что ответить. Кто знает, смогу ли я разобрать местные буквы. Неуверенно кивнула головой и получила в руки чуть потрепанный томик. После этого он как-то ловко сложил свои и мои вещи на телеге, покрыл их овчиной, и получилось что-то вроде удобного сидения с мешком за спиной, на который можно было опираться. Так я и ехала, как в кресле, только вытянув ноги и закутавшись в овчины, и читала, с удовольствием разбирая чуть непривычные речевые обороты. Одна из книг называлась «Жизнеописание Жилона-Водника в землях Орландии. Конечно, мне бы гораздо полезнее было прочитать про добычу шерсти и способы окраски нитей. Но и забавные приключения любвеобильного нахального мага тоже хорошо. Я уже и забыла, какое удовольствие может приносить чтение. Единственная проблема была в том, что я не могла понять: художественная это литература или реальное жизнеописание? а спросить побаивалась. К концу первой седмицы путешествия мы с войщиком почти подружились. Ужинать обычно садились немного раньше остальных. Потом я мыла посуду, а хард собирал топливо для завтрашнего костра. А вот уже потом, закончив возиться с делами, устраивались поближе к небольшому костерку и разговаривали. Первые дни мало и только по делу. Последующие все больше и больше. Он оказался неожиданно интересным собеседником. Много где бывал, многие земли посещал лично, знал разные обычаи и законы других стран. Потрескивали сучьи в костре, терпко пахло дымком и летними травами. Харт заваривал какой-то замечательный травяной сбор, в больших глиняных кружках слегка парил чай. Я жмурилась, глядя на взлетающие над костром искры, и как бы небрежно задавала очередной вопрос. Харт, а вот ты вчера говорил, что нежить вы встретили не сразу. Дальше-то что было? Мне всё это было интересно. Я заворожённо слушала рассказ о том, как он до войны был магом, как путешествовал с парой друзей, как они вляпались в довольно опасное приключение когда из любопытства остались ночевать недалеко от уже выжженной нечистью деревни и чуть не погибли, потому как совсем рядом с ночлегом обнаружилось свежие гнездовье, а у трех не слишком умных подростков не хватило сообразительности даже сторожа поставить. Их всех спас Ринг, пёс, который путешествовал с ними». Это напоминало фильм ужасов с хорошим сюжетом, и мне несколько трудновато было принять, что таковы реалии моего нового мира, и это не рассказы из книжки, а воспоминания очевидца. С ума сойти от такого можно. В процессе всех этих разговоров я даже не сразу заметила, что Харт аккуратно выспрашивает меня. Вопросы он задавал как-то осторожно, вскользь, так что и подозрение, что он что-то пытается узнать, появилось у меня не сразу. Сперва я спокойно отвечала, что родителей не помню, а с мачехой не ужилась и устроилась работать в замок, что недавно уволилась и надумала переехать поближе к источнику шерсти. При удаче там нашла бы купца, который будет увозить уже готовые изделия из орландской пряжи в другие города на продажу, что вязать умела всегда, так что не пропаду. Про то, что имела силу и выгорела, я не сказала. Слишком это было личное и болезненное. Харт после закрытия портала стал простецом. Сам мне сказал. Впрочем, как и я теперь, так что увидеть во мне выжженную магию он не сможет. Значит, и не будет вопросов о том, куда делась моя магия. Это меня радовало. Ведь во время войны я была слишком мала, и магию иметь не могла ещё, а маг может разглядеть во мне источник мёртвой силы. Вопросы о том, как я потеряла свою магию, были бы мне неприятны. Насторожило меня только то, что Харт начал выспрашивать о жизни в замке. Начал с самых простых вопросов. Как устроилась, Сколько платили? Как там жилось? А смутил меня такой вопрос. А когда Сангир Альгерт просыпался, ты в это время где была? Интересно ведь узнать, как и что проходило там. И врать ему было неудобно, но и правду сказать я не хотела. Потому я довольно обтекаемо ответила, что я же, мол, в сад на работу нанималась, а что там и как было в замке, мне никто не рассказывал. Он как-то странно хмыкнул, а потом перевёл разговор на другое. Следующий вечер прошёл в беседах о магии. Пусть я и стала простецом, но всё же мне было интересно знать о том, какая она бывает, как проявляется, чем отличается. Рассказывал Харт хоть и не слишком охотно, но весьма содержательно. Я даже заподозрила, что сила у него была не маленькая учился он в городской школе. Из его рассказов я не только узнала подробности, но и выхватила новое слово. «Подожди, Харт». Ты вот сейчас слово такое сказал, непонятное. «Подлунные» — это кто? Ты что, никогда не слышала? Ну, Сангир Альгерд, он как раз подлунный. А что это значит-то? Неужели правда не знаешь? Он удивлённо поднял брови. Я же в деревне жила всю жизнь почти. Школы там не было. Да и магов не осталось. Я их настоящих-то только в городе и увидела. В некоторых магах, в основном природниках, сочетались две силы. Они могли не только растениями и животными управлять, но и силой Луны. И не так от портала зависели. Споров по поводу таких магов было много. Некоторые учёные считали, что в этом мире есть своя, родная ему магия, и дарит силу здесь Луна. Так вот, когда было большое заселение Земель, иногда появлялись дети, которые владели двумя силами. Правда, как правило, и то, и другой слабо. Почему? Ну, Лунка, я-то откуда знаю? А несколько раз бывало так, что вторая сила пробуждалась у мощного мага. Всегда у огненного. И тогда он становился непобедим. Правда, очень уж это редко было. Всего таких случаев за все годы три было. Таким был Сангир Неркас. Слышала о таком? Нет. «Никогда не слышала. Расскажешь?» «Ну, могла я не слышать, конечно. Он лет через сто после переселения восстание поднимал, так что, когда поймали его, казнили». «Ух ты! Как же его поймали!» «Вот второй такой же маг его и ловил. Санги Рогина». «Женщина?» Владычица правящего дома. Ого, она сама воевала? Сама. Только после этого боя умерла от ран через неделю после казни Неркоса. Помолчали. Мне все это казалось совершенно удивительной и чуть страшноватой сказкой. Харт думал о чем-то своем и даже чуть хмурился. — Скажи, Харт, это у Сангира Альгерда такая сила была? — Ну, кто его знает? Говорят, что такая. Потому, мол, и жив остался. — А что они могли этой силой делать? Ну, огневики огнем управляют, земляные камнями и почвой, а подлунные эти... А никто точно не знает. Вроде как они могли иллюзии творить. Ну, вот горит костёр, а руку сунешь — нет никакого огня. Обманка сплошная. И магия их силу набирала по ночам от луны. Слышал, что могли они ночью зверьём и птицами управлять. Ну, врать не стану, не знаю, правда или нет. Много чего про них говорят. Только непонятно, что правда, а что так. Он небрежно махнул рукой. «А еще?» Считалось, что они нечисть лучше чувствуют, так что в войну их всех к порталу забрали. Кто знает, есть ли сейчас живые такие. «Харт, ну магия и иллюзии. Это, конечно, здорово, только я не понимаю». Какие-то преимущества в бою даёт?» «Да никаких. Только когда есть две силы, они друг друга поддерживают и питают, потому и возрастает мощь такого мага. Давай-ка спать ложиться, завтра вставать рано». Он завозился в телеге, взбивая тощий тюфяк и устраивая там на ночь лежбище. Пришлось бросить раздумывать о странной магии, и идти помогать. Спали мы в телеге, каждый под своим одеялом, но сверху укрытые общим пледом из овечьих шкур, так что тепло было. Однако в эту ночь сон ко мне не шёл. Сперва я обдумывала, как мне лучше будет на новом месте, сразу искать комнату или сперва в таверне остановиться. Город Портовый, там, наверное, жильё ещё дороже, чем в Лене так что денег моих на дом не хватит, даже на маленький. Хотя, если поискать по окраинам, подальше от порта. Харт уже тихонечко постановал во сне. Я слушала шаги караульных, поскрипывание снега, чуяла запах дымка от костра солдат и смотрела на тонкий полумесяц. Сон так и не шел. Зато вспомнился рассказ возчика о том, что силу маги брали ночами у луны. Кто знает, что во мне вдруг заговорило, но я, глядя на серебристый серп, всей душой потянулась к нему и попыталась зачерпнуть силы. Раз, и второй, и третий. Совершенно безнадёжное занятие. Слёзы навернулись на глаза сами собой — но я резко вытерла их нечего тут раскисать жила всю жизнь без магии и дальше проживу жалко только было этой несостоявшейся сказки удивительной власти над растениями новых умений ужасно жалко но что случилось голос ухарта был такой как будто он и не спал болит что то да не молчи уж — Ничего не болит. Прости, что разбудила. Просто дурной сон. Харт как-то странно хмыкнул, накинул на меня овчину так, что на воздухе остался один нос, и ворчаливо сказал. — Раз ничего не случилось, спи тогда. Уснула я только под утро, когда уже появилась розоватая полоска рассвета. Во сне, суматошном и беспокойном, я разговаривала с луной, и она смеялась и звала меня к себе, манила яркими лучами силы, обещая сказку. Вплетались в сон странные вьющиеся тени, вызывающие омерзение и страх, и лунный свет коконом отгораживал меня от порождений тьмы. Иногда я видела себя во сне как бы со стороны, худенькая девушка с серебряными волосами, которые стекали по плечам и смешивались с лунными лучами. А еще я танцевала в потоке холодного света и купалась в силе. Проснулась, как ни странно, когда обоз уже был на ходу. Харт не стал меня будить. Я испытывала чувство неловкости. Из-за меня, наверное, он не успел позавтракать. А до обеда остановок не будет. Однако, заметив, что я начала возиться и приводить себя в порядок после сна, Харт обернулся и сказал... «Там, в углу, под тюком, свёрток. Достань». В свёртке оказались два огромных бутерброда с ветчиной и сыром на чуть зачерствевшем хлебе. «Мне стало совсем уж стыдно. Хлеб мы доели вчера. Значит, с утра он бегал вдоль обоза и у кого-то покупал его. Надо взять себя в руки и больше таких неудобств не доставлять». Я мысленно грызла себя и не забывала про бутерброд. Харт повернулся ещё раз и буркнул. «Сегодня в больших ручьях днёвка. Приготовь себе одежду на смену. Там помыться можно будет. Засветло доедем, а на обед остановки не будет». О, это точно была отличная новость. Сразу, когда ела бутерброд и запила из фляги чуть тёплым отваром, Я завозилась в телеге, раскладывая по стопкам одежду и полотенце. Чтобы было удобнее, встала на колени. Поэтому сам момент нападения на обоз я пропустила.